Глава 11 Снова Вейнор. Луч света. С тренировки я шла, едва переставляя ноги. Эрхан гонял нас, как никогда. У меня сто потов сошло, и все мысли из головы выбились четкими и довольно увесистыми ударами. Как физическими, так и боевыми заклинаниями. Если бы не магия нашего капитана, то... Скорее всего, мы ко всему были бы все в синяках. Но он предусмотрительно поставил на нас защиту от увечий. Правда, ощущения от этого ни капли не изменились, и боль мы чувствовали вполне прилично. Мий вместе с нами не тренировался, он все еще находился в бестиарии. Я ему мысленно позавидовала, особенно когда выползла с полигона. Всю тренировку я, вспоминая слова декана, не обращалась к своей темной магии. И хотя пару раз очень хотелось поставить блок, на и первородной я оставалась глуха к ней. А амулет и вовсе убрала в карман подальше от лиха. И теперь в полной мере ощущала последствия. Казалось, что на мне нет живого места. Ноги предательски дрожали, руки тряслись. И куда только подевалась моя выносливость. Кажется, затихла вместе с первородной магией, явно затаившей обиду. Парни шли впереди меня, обсуждая предстоящий тур. Алекс держал за руку Хьюди. Она ожидала его всю тренировку в раздевалке. Они свернули на пересечении с Алейкой, ведущей на набережную. Я порадовалась за ребят. Кажется, у них все развивалось хорошо и гармонично. Но даже не пожелала приятного вечера, когда парочка помахала нам рукой. Я была не в состоянии говорить. Желание было одно – упасть и не вставать. «Жалко, капли апса закончились. Ох, как они бы мне помогли!» На этой мысли я слабо окликнула Эрхана. Он остановился, оглянулся. «Тебе плохо?» — спросил напряженно. Льяр, ты как?» — с переживанием в голосе пробасил Иррой. «Отлично! Это была чудесная тренировка!» Я выдавила улыбку. «Вы идите, а я забегу на факультет целительства!» Капитан нахмурился. «Где болит?» Мне хотелось сказать, что везде, но я предусмотрительно покачала головой. «Я к магистру Апсу. Мы договаривались с ним. По учебе необходима консультация». Эрхан направился ко мне. «Я пойду с тобой». «Нет», — уперлась я. «Здесь близко, а у вас еще есть дела. Не стоит отвлекаться на меня». Парень нахмурился. «Льяра!» «Нет!» сказала я твердо. Развернулась и, стараясь выглядеть бодро, пошла по тропинке, ведущей к факультету целителей, чувствуя спиной взгляд Эрхана. В Кабинет Апса вошла и рухнула на стул. Сил больше не было. Устала облокотилась на стол. Целитель в это время стоял и что-то рассматривал в мензурке. Нечто ярко-фиолетовое, дымящееся и слегка потрескивающее. Апс покосился на меня, поправил очки и рассеянно протянул. «Темной ночи вам, льяра Рад, рад, очень рад. Слышал о турнире, слышал, слышал, поздравляю, просто ошеломительный успех». Повернулся ко мне лицом, посмотрел из-под очков и подсокал языком. «Но выглядите вы очень, очень, очень скверно». В колбочке что-то затрещало, и целитель потерял ко мне интерес. Дунул в мензурку. Из нее полетели искры. Целитель охнул, схватил первую попавшуюся книгу и прикрыл горлышко колбы. В ней еще потрещало немного, поискрило, и все затихло. Абстяжко вздохнул, книгу убрал, мензурку поставил на стол. «Как же, как же, как же! Пожалуй, нужно немного изменить состав. Может, не стоило добавлять храмтор?» «Может, может!» Задумчивости повернулся ко мне, скользнул взглядом и тут же удивленно приподнял бровь. «Милочка, да на вас лица нет! И еще раз нет! И вам долгого рассвета, магистр Апс!» сказала я тихо, роняя голову на руки. «У меня ваша микстура закончилась, а я просто ужасно вымотана!» «Ах!» — вздохнул он. «Девушка, мне место на турнирах!» И, как назло, у меня она тоже закончилась. ох хо Я сейчас дам вам таблеточку. Таблеточку, таблеточку. Она немного укрепит дух, снимет боль и станет чуть легче. И сразу же возьмусь за микстуру. И снова, словно болванчик, закачал головой. Ох, не место девушкам на турнирах. Девушкам и на турнирах, приговаривал он, направляясь к шкафу. Там порыскал, прошел ко мне уже со стаканом и таблеткой. «Возьмите, выпейте, выпейте, выпейте!» «Просто смотреть на вас страшно. Очень страшно. Бледные вы, бледные!» бедная вы, бедная! Я взяла из его рук розовую таблеточку и закинула в рот, запивая большим количеством воды. «Не вставайте!» «Подождите!» — сказал Апс и снова направился к шкафу. «Чуть-чуть. Сейчас она сработает». «Немного времени, а я пока начну делать микстуру». Говорила, сам уже вытаскивал какие-то травки, порошки, колбочки с жидкостью и прочее. «Ну как вы?» — обратился ко мне через пару минут. «Я правда начала ощущать себя бодрее?» Целитель отсыпал мерной ложечкой в деревянную чашку серый порошок и поднял на меня глаза. «Апс, вы просто волшебник!» — с чистосердечным восторгом произнесла я. На его добродушном лице расплылась улыбка. «Что вы, милая, милая моя, я всего лишь целитель, не более. Это вы здесь, волшебники. Ступайте, я как закончу, сам вам принесу микстуру. И не беспокойтесь, все у вас будет хорошо. Идите». И я пошла. Ноги уже не дрожали, да и состояние было намного лучше. Кое-где еще побаливало, но это уже была совсем не та боль. Мий был в комнате. Видимо, передача знаний и сил была утомительным занятием. Фамильяр развалился на моей кровати в своем истинном обличии. Жутковатым и непривычным. Выглядел фамильяр очень внушительно. Большой, пушистый, на всю койку и даже больше. Ми лежал на животе, раскинув лапы и перепончатые крылья. Половина его не поместилась. Правое крыло и одна лапа, свесившись с кровати, лежали на полу, занимая треть комнаты. «Ми!» — позвала я. Элькат наполовину открыл один глаз. Нашел мутным взглядом меня, зевнул и вяло протянул. «Ми!» После чего глаз закрыл и засопел в дрожащие крупные ноздри. Поднимать уставшего фамильяра я не стала. Осторожно переступив через когтистую лапу и черное крыло, прошла к шкафу, достала учебники и, усевшись за стол, начала делать уроки. Турнир турниром! Но задание нам никто не отменял. Я неторопливо вчитывалась в очередные проклятия, учила историю Каркринса и зазубривала новые заклинания. Выписывала, проговаривала про себя, пытаясь правильно подобрать интонацию. На очередной странице в учебнике по начальной артефакторике наткнулась на описание амулета для защиты от проклятия пятого уровня. Вспомнила, что мой райных все еще лежит в кармане. Вытащила его и... Задумалась, рассматривая. В глубине камня играли черные блики. Они скручивались в воронку и осыпались пеплом. Раз, два, две воронки. Вероятно, это та самая магия, которую он вытянул из драконов. Воронки сплетались, становясь одной, и снова все осыпалось. Крохотные воронки силы Райнаха. Почему в книге о создании амулета не было ничего о его воздействии на окружающих? Или было? Но мы упустили это из виду. Может, Хьюди попросту не стала заострять на этом внимание? Возможно, девушка торопилась, чтобы успеть создать амулеты для ребят, и попросту выделила лишь создание Райнаха, не углубляясь в его характеристики. Я быстро зацепила цепочку с кулоном на шее. Отодвинула книгу по артефакторике, встала и взяла с полки книжицу по созданию Райнаха. Начала листать. Так, здесь описание, необходимые компоненты, создания. Примерно вот здесь Хьюди остановилась, так и есть, она не читала мне книгу до конца. Там оставалось еще пять страниц. Я снова села за стол и, склонившись, начала читать. Чем сильнее вникала в написанное, тем больше верила к хетцу. На пяти последних страницах был подробный разбор работы Райнаха и его взаимодействии с окружением. Это оказался не просто защитный амулет. Он не только скрывал, но и раскрывал темные стороны носителя. Именно эта темная сторона и прятала меня от лидера. Амулет выстраивал темную завесу благодаря воздействию первородной. Без ее магии он был просто украшением, не более. Райных накапливал силы извне и частично отдавал их первородной. Этакий барьер. Защита за магический ресурс. И чем больше он был, тем сильнее становилась защита. Так в теории Райных способен был скрыть не только носителя, но и по приказу последнего всех находящихся в его окружении лиц. Но для этого он должен был накопить определенный индекс силы. Прятать амулет мог не только от прямого, но и от магического взгляда. Причем мощь его в этом случае была настолько масштабна, что тех, кто находился под защитой, могли не видеть, даже находясь в одном шаге. И сканеры в этом случае тоже не помогали. Я была удивлена. Это же какая мощь должна быть у амулета? То есть, если я наберу определенный уровень силы в Райнахе, я смогу не только обезопасить себя, но и на полигоне прятать всю команду от противника в нужный момент? «Декан прав, прав и еще раз прав! У меня на руках один из сильнейших амулетов!» Я перелистнула последнюю страницу. И здесь меня ожидал сюрприз. К обложке на внутренней стороне был приклеен небольшой конверт. Но самое удивительное, что на нем почерком, который я видела всего единожды, но запомнила на всю жизнь, было написано. «Лияре, я осторожно раскрыла конверт». Вытащила из него в четверо сложенный лист. И в нем все тот же почерк. Почерк Вейноры с посланием мне. Если вы читаете это письмо, Альяра, значит, уже создали райных. Я наложила определенную защиту на это послание, и оно может быть открыто только если ощущает рядом выше названный амулет. Я рада, что вы смогли дойти до этого этапа. И райных теперь в ваших руках. «Он — ваше спасение!» «Только этот амулет может помочь найти вам замок от Гойтера». У меня лист в руках дрогнул. Я с размаху села на стул. Алькентирус, все это время просто стоявший на столе, потянул любопытный бутон к посланию, заглянул в него, потом поднял молчаливый, но выразительный взгляд на меня. «Это письмо?» — попробовал объяснить я. «Неожиданно». У меня лист в руках дрожал. Кен покачала бутоном, и мелодично прозвенел. «Динь, День, день дон осыпаемые руки пыльцой. По коже сразу же скользнуло тепло, и даже остатки боли прошли. Дрожь тоже пропала. Я с нежностью погладила цветок и снова уставилась в послание. «Думаю, вы уже все поняли», — писала Вейнора, «особенно о своем шатком положении в обществе. Единственное, что может вас спасти от преследований, это амулет Шайгор». И именно для его поиска в большей степени создан райных. Также он сможет определенное время прятать ваши мысли и вас саму от лидера. Потому как тот больше, чем кто-либо ни было, является опасностью для вас. Я прочитала много литературы во время моего нахождения в институте и тесной работы с сопротивлением. Узнала многое о амулете Шайгор. Все, что я знаю, передам вам. Вы уже готовы. И я уверена, поняли, с какими противниками придется столкнуться. Поэтому прошу, прочтите это письмо до конца. Шайгор не просто амулет. Это способное анализировать и думать субстанции. Некий дух, созданный некромантом-алхимиком Адгойтером и находящийся в темном камне. Но данное пристанище не является его заточением. В одной из старых книг я узнала, что Шайгор способен перемещаться в любые предметы – в ситуациях, когда ощущает опасность себе или своему носителю. Но, согласно тому, что я узнала, сейчас амулет находится в стадии сна, в который его ввел перед исчезновением замка сам хозяин. И если я правильно понимаю, то переместиться никуда не может. А теперь о самом амулете. Он не только способен предсказывать наперед все шаги противника, И любого, о ком вы хотите узнать, не просто читает чужие мысли, наперед просчитывает и знает все действия. Амулет способен указывать на истину, открывать правду, какой бы та ни была. Именно эта его характеристика является вашим спасением. Скорее всего, вами уже заинтересовались. Я приношу глубокие извинения, что именно вам пришлось попасть в мое тело. Хотя понимаю, что грош цена моим извинением но другого выхода для себя не видела. Если бы я нашла камень и отдала его лидеру, то он узнал бы, что я хочу выйти из сопротивления и навсегда забыть о тех темных делах, что я сотворил, находясь в сопротивлении. Мало того, заполучив у руки Шайгор, я узнаю истинные намерения лидера, его настоящее лицо и суть, которые он так долго прячет под чужими личинами. Я стану опасна для него, и он сделает все, чтобы я не дошла до камня». Лидеру важно, чтобы я нашла замок и раскрыла его. Найти Шайгор он может и сам. А вот раскрыть замок, не открывшись, у него не получится. Тогда он и решил отправить в институт меня. Я действительно всего лишь пешка. Но все это я поняла, когда отступать было уже некуда. Лидер избавиться от меня, едва Шайгор окажется в моих руках. И даже если с помощью амулета я смогу сбежать, то... Вся моя жизнь превратится в постоянную гонку и попытки выжить. Но и обратиться к искателям я не могу, ведь грехи мои велики. И дела, в которых я участвовал, несут тяжелые последствия. На моих руках есть кровь невинных, работа с запрещенной магией и темные проклятия. На моей душе стало настолько черно, что я сама себя боюсь. И сейчас мечтаю об одном — хоть как-то загладить свою вину. Это малодушие не отвечать за свои поступки и просто сбежать, но я лишь хотела, чтобы высшие дали мне время. Время, за которое я смогу очистить душу. Я уверена, что смогу принести пользу в другом мире. Я могу стать другой, поверьте. И поймите меня, Льяра. Это мой шанс. Мир Каркринса мне его не даст. Время в нем для меня безвозвратно утеряно. Я понимаю, что вы сейчас вините меня и принимаю ваше обвинение. Я не прошу меня прощать. Знаю, это невозможно. Но, может, хоть какая-то моя помощь сможет смягчить ваше сердце по отношению ко мне и не проклинать за содеянное. Просто внимательно прочитайте все то, что я вам написала. Вы должны знать. Никакие ваши слова не будут услышаны. Даже это письмо не примут во внимание, потому как написано оно вашим, собственным почерком. И если будет проверка, она покажет, что писали вы его сами себе. Искатели не поверят, что вы в чужом теле. Лидер уничтожит. И только Шайгар сможет либо защитить вас, или показать истину, кто вы. Я долго изучала причины исчезновения замка от Гойтера. Многие часы провела в библиотеках и за учебниками. За что была прозвана заучкой. И после долгих сопоставлений и изучений я поняла, что замок находится под магией, способной прятать от любых глаз и воздействий. Я уверена, что в замке был создан амулет большой мощности. И вот тут самое интересное. При определенном приближении и примерно равнозначном уровне силы подобные амулеты раскрывают друг друга. Учитывая уровень силы, способный спрятать целый замок, Я сопоставила и нашла единственный равный по мощности. И это был Райнах. Как только ваш амулет обретет нужную силу, он сможет справиться с магией, прячущей замок. Вам останется только найти потайную комнату, где находится Шайгор. Я подозреваю, что он где-то в подземелье. Об этом много говорил лидер. Да и в старых записях упоминается, что приближенные проходили в кабинет алхимика, находящийся на самых нижних этажах. К сожалению, в институте нет ни одного плана замка от Гойтера. Я старалась найти его в библиотеках Каркренса, но и там зашла в тупик. Оказалось, что все карты давно изъяты искателями. Но я уверена, что раз вы смогли пройти так далеко в вашем квесте, значит, сможете найти и кабинет старого мага. Надеюсь, для вас станет большой мотивацией понимание того, что если настоящая правда станет известна, искатели не тронут вас и обеспечат защиту. Это все, чем я могу помочь. И это мое последнее послание к вам. Я надеюсь, что вы сможете обеспечить Райных необходимой силой. Чтобы узнать его мощь, смотрите в глубину. Сейчас Райных ваш луч света. Я искренне надеюсь, что вы справитесь и выживете. И, возможно, тогда по достоинству оцените Каркринс. Прощайте, Ильяра. Я уронила лист на стол. Голова внезапно заболела. Замок от Гойтера, тайная комната и Шайгер, По достоинству оценю Каркринс. Глаза мои его бы не видели. И весь этот мир, Ильяру, ту, которая Вейнора. Она! Она! По щекам побежали слезы. День-день-дон! вопросительно смотрел на меня Кен. Нет, мой хороший, ты помочь не можешь, сокрушенно покачала я головой. Ми! раздалось сонное с кровати. Я повернулась. Илькат Щурис смотрел на меня. Сладко зевнул и, перевернувшись, встал на пол на все четыре лапы. Протер глаза. Я протянула ему послание Вейноры. Он, шаркая лапами, подошел, сел на задницу и, взяв послание в когти, быстро пробежал по нему глазами. — Ми! — протянул удивленно. Поднял взгляд на меня. Покачал головой. Когти спрятались в мягкие подушечки лап которыми он осторожно стер мои слезы. «Ми!» — это наш единственный выход, — схлипнув, сказала я. «Но как?» — прикрыла глаза. Захотелось просто взять и довериться первородной. уж шаната -то точно что-то подскажет. И пусть я потом стану ведомой. Плевать. Я сидела, понимая одно, я не знаю, что мне делать. Даже если я накачаю райных доверху силой и смогу раскрыть замок от Гойтера, Я ведь и сама раскроюсь. А лидер, он только и ждет. И вот она я, и замок, и искатели. И всего один шанс из тысячи, что я смогу найти ту самую пресловутую тайную комнату, где и находится Шайгар, который еще и умеет прятаться в других предметах. А если Вейнора ошиблась, и он не в спячке? А вдруг он посчитает меня опасностью и исчезнет из амулета? Где мне его потом искать? Я вытерла очередные слезы. Вдохнула. Выдохнуло. С другой стороны, а у меня есть выбор? Либо я нахожу амулет, или мне остается жить очень-очень мало. Особенно учитывая откровения Вейноры о всех ее злодеяниях. Я решительно поднялась, тряхнула головой. Ми, нам необходимо зарядить райных и найти замок от Гойтера. Но перед этим мы должны понять, где может находиться тайная комната древнего алхимика-некроманта-хозяина замка. «Динь-динь-дон! Динь-динь-дон!» Вдруг затряс бутоном цветок. «Ми!» Фамильяр округлил глаза, переводя взгляд на Алькентирус. «Что он говорит?» Не понимая, спросила я. «Динь-динь-дон!» Бутон трясся и махал листиками. «Ми-ми-ми-ми!» Пораженно проговорил Элькат. «Я не понимаю!» Ми повернулся ко мне. И тут в коридоре раздались шум, гомон и громкие голоса. Слишком возбужденные голоса. И, кажется, один из них принадлежал мадам Блейвис. Я направилась к двери, вышла в коридор. Здесь было много девушек. Кто-то уже в пижамах, другие еще и не ложились. Но все до единой с сочувствием смотрели. Как по коридору стражи уводят смотрительницу. «Что произошло? Что случилось?» — шептались между собой. «Мадам Блейвис!» Закричала я и, расталкивая столпившихся девушек, кинулась к смотрительнице. Схватила за руку одного из ведущих ее стражей. «Что происходит?» Процессия остановилась. Страж строго посмотрел на меня. «Мадам Блейвис арестована. По всем вопросам можете обратиться в ректорат». «Арестована?» Я не поверила своим ушам. «За что? Объясните». «В ректорате, если хотите, вам все объяснят». Сухо бросил страж. «Мадам Блейвис!» — воскликнула я. Она не подняла на меня глаза. Лишь тихо шепнула. «Ступайте, милая моя, и не переживайте. Я всего лишь тамплена. Мне не страшна смерть». После чего страж дернул ее, и процессия двинулась по коридору. А я продолжала стоять, смотря вслед мадам Блейвис, и в ушах все еще стоял ее глухой шепот. «Мне не страшна смерть».